Глава девятая. Раскройте свой умственный потенциал. Потенциал среднестатистического человека подобен огромному неисследованному океану, новому неизведанному континенту, миру возможностей, которые ждут, чтобы их высвободили и направили на великое и благое дело. Брайан Трейси. Любое изменение в жизни человека происходит, когда его ум сталкивается с новой идеей. Идеи – это ключи к светлому будущему. В них заключены ответы на все проблемы и способы достижения целей. Станьте генератором мыслей, постоянно придумывайте все более новые и все лучшие идеи, которые помогут справиться с постоянными изменениями и реализовать возникающие возможности. К счастью, вы от природы креативны, поскольку это врожденное качество любого человека. Вы появились на свет с огромным творческим потенциалом, но всякое творчество подчиняется закону использования, который гласит, если вы не пользуетесь чем-либо, вы теряете это свойство. По крайней мере, временно. Но вы можете возродить свой творческий потенциал, практикуя конкретные методы и техники, описанные в этой книге. Проектируйте будущее и вспоминайте прошлое. Изменение образа мышления требует решительного представления о том человеке, которым вы могли бы быть, о том, что вы могли бы сделать и о том, чем бы вы могли владеть. Каждый человек, который добивается в жизни чего-то стоящего, начинает с большой мечты и с объективной оценки своих возможностей. Потенциально успешные люди поднимаются над нынешним окружением, существующими ограничениями и проблемами, представляя себе, что когда-нибудь в будущем они станут жить жизнью, которую им хотелось бы вести. Возьмите на вооружение этот способ мышления. Ранее мы говорили об идеальном видении собственного будущего. Создайте его, построив планы на пять лет вперед и вообразив, что все ваши мечты уже сбылись. Как бы выглядела ваша жизнь, если бы уже являлась идеальной во всех отношениях? Где бы вы находились тогда? Кто бы находился рядом с вами? Что бы вы делали? Сколько бы вы зарабатывали? И так далее. Затем возвращайтесь к сегодняшнему дню и к нынешней ситуации. Подумайте о конкретных шагах, которые могли бы предпринять, чтобы извлечь выгоду из своих возможностей и преодолеть ограничения и препятствия. Это основной принцип применения творческого мышления, позволяющий решить все проблемы и инициировать психологические прорывы, которыми можно воспользоваться, чтобы быстрее продвинуться к достижению наиболее важных целей. Три в одном. Вы думаете и управляете своей жизнью при помощи трех различных типов разума. Первый из них – сознание. Благодаря ему вы воспринимаете новую информацию, сравниваете ее с уже имеющимися знаниями, анализируете с точки зрения ценности и значимости для вас, после чего решаете, нужно ли предпринимать какие-либо действия. С помощью сознания вы направляете свою жизнь, заставляя ее течь по нужному руслу. Этот тип еще называют объективным разумом. Второй тип – подсознание. Оно представляет собой огромный банк данных, куда записываются все мысли и идеи, которые у вас когда-либо появлялись, и все эмоции и переживания, которые вы испытали на протяжении жизни. Подсознание еще называют субъективным разумом. Его функция – следить за тем, чтобы все ваши слова и действия соответствовали вашей «я» концепции и нынешним взглядам, убеждениям, страхам и предубеждениям. Подсознание не рассуждает, оно подчиняется вашим командам. Подсознание также отвечает за безупречную деятельность всех функций вашего организма. Оно контролирует работу вегетативной нервной системы, частоту сердечных сокращений, дыхания, пищеварения, базовую память и так далее. Оно похоже на огромный компьютер, мощный и точный настолько, что способен обрабатывать 100 миллионов команд в секунду. Такой внутренний компьютер поддерживает точный баланс сотен химических веществ в каждой из миллиардов ваших клеток 24 часа в сутки. Третий тип разума – сверхсознание. Оно обеспечивает прямую связь с бесконечным разумом, содержит все знания на свете и может дать любые идеи и ответы на вопросы, которые вам когда-либо понадобятся для достижения любой поставленной цели. Этот разум является источником вдохновения, воображения, интуиции, и предчувствий. Он тоже работает 24 часа в сутки и может дать правильный ответ на любую задачу или вопрос именно тогда, когда вы будете готовы к этому. Сверхсознание стимулируется четкими целями, яркими мысленными образами и точными позитивными командами, выраженными в форме утверждений. Когда вы используете все три типа разума в гармонии друг с другом, Причем каждый тип выполняет функции, для которых он и предназначен. Вы достигнете поставленных целей гораздо быстрее, чем могли себе представить. Правильное использование сознания, подсознания и сверхсознания имеет центральное значение для изменения образа мышления и трансформации жизни. Три стимула для творчества. Есть три основных фактора, которые стимулируют творчество. Вы можете использовать каждый из них регулярно во всем, что вы делаете. Это, во-первых, желанные цели, во-вторых, насущные проблемы и, в-третьих, целенаправленные вопросы. Когда вы используете их все, вы генерируете идеи с такой скоростью, которая поражает воображение». Используя эти три фактора психической стимуляции – цели, проблемы и вопросы – вы одновременно активируете все три типа разума и функционируете с гораздо большим КПД, чем обычный человек. Очень желанные цели. Первый фактор – это четко определенная сильно желаемая цель – Вы должны точно знать, чего хотите, установить крайний срок достижения цели, сделать ее измеримой и разработать план, как ее добиться, который станете воплощать каждый день. Существует прямая зависимость между тем, насколько четко вы представляете себе желаемую цель и тем, сколько идей вы придумываете для ее достижения. Один из самых мощных способов гармонизировать деятельность всех трех типов разума и активизировать творческие силы – каждое утро переписывать свои цели, излагая их в настоящем времени. Купите себе блокнот с перекидными листами. Каждое утро после чтения книги выделите несколько минут, чтобы переписать свои основные цели в настоящем времени, то есть так, как если бы вы их уже достигли. Затем потратьте несколько секунд на то, чтобы визуализировать каждую, нарисовав картинку у себя в воображении. Мысленно воспринимайте каждую цель так, как если бы она уже осуществилась. В конце улыбнитесь, расслабьтесь и отпустите образ. Описанный метод является жизненно важным, чтобы создать в голове идеальный эквивалент того, чего вы хотите добиться. Используя его, вы помогаете своим целям материализоваться именно тогда, когда будете готовы получить желаемое. Записывая и переписывая цели, вы как бы выжигаете их образ все четче и четче в своем подсознании. В определенный момент вы активируете свое сверхсознание, которое начнет привлекать в вашу жизнь людей и обстоятельства, способные помочь вам достичь всего, что вы хотите. Как обрести нужное чувство? Эмоции — это ключ. Чем интенсивнее вы стремитесь к цели, тем быстрее она материализуется. Сочетание идеи о цели с яркой эмоцией желания и возбуждения образует мощную смесь, будто вы нажимаете на акселератор, активизирующий ваш умственный потенциал до неимоверных значений». Благодаря этому ваш разум ускоряется и начинает генерировать нужные идеи. Чем больше времени вы находитесь на позитиве, чем больше волнения и возбуждения испытываете, чем сильнее в вашей груди кипит энтузиазм по поводу скорейшего обретения желаемого, тем быстрее мозг находит способы, как заполучить то или иное в реальном мире. Представьте, как бы вы себя почувствовали, если бы достигли цели прямо сейчас. Ощутили бы гордость, счастье, облегчение, радость и возбуждение. Какими бы ни были ваши эмоции, вы должны уверенно и радостно представить, что пребываете именно в том состоянии, которое испытывали бы, если бы уже получили желаемое в материальном мире. Если вы хотите зарабатывать больше денег и достичь более высокого уровня обеспеченности, представьте, что уже живете той жизнью, о которой мечтаете. Как бы вы себя чувствовали тогда? Закройте глаза и попытайтесь ощутить счастье, радость и внутреннее удовлетворение. Когда вы сможете четко и уверенно объединить мысленную картинку уже достигнутой цели с эмоциями, которые у вас возникли бы при получении желаемого, вы тем самым активируете наиболее мощные силы собственного разума. Вы включаете свой творческий потенциал на максимум, Вы испытываете озарение и придумываете идеи, которые помогут вам достичь своей цели гораздо быстрее. Проблемы как возможности. Второй фактор, который стимулирует творческий потенциал и активизирует позитивный настрой – насущные проблемы. Только когда вы ощущаете бремя проблем и сталкиваетесь с препятствиями, у вас появляется мотивация действовать с максимальной отдачей. Столкновение с неизбежными проблемами и трудностями в жизни и их успешное преодоление делает вас сильнее и умнее, а кроме того раскрывает ваши самые лучшие стороны. Большинство людей не понимают природы проблем, а между тем они – естественная, неотъемлемая часть человеческой жизни. Они неизбежны и неотвратимы. Проблемы возникают, несмотря на все ваши усилия избежать их и в самый неожиданный момент. Единственная составляющая проблемы, над которой вы имеете хоть какой-то контроль, ваша реакция на случившееся. Эффективные люди позитивно и конструктивно реагируют на любые затруднения, демонстрируя высокий уровень готовности к реагированию. Они развили в себе способность эффективно действовать, когда возникают неожиданные и нежелательные трудности. Любые проблемы выявляют в человеке его наилучшие качества. Они делают вас сильным и находчивым. Чем острее ваши проблемы и чем больше эмоций вы вкладываете в их решение, тем более творческим человеком вы становитесь. Каждый раз, когда вы решаете какую-либо проблему конструктивно, вы делаетесь умнее и эффективнее, и в результате готовитесь к решению еще более серьезных и важных задач. Думайте на бумаге. Один из способов улучшить способности решать проблемы и стимулировать творческий потенциал – думать на бумаге. Потратьте несколько минут и ответьте на вопрос, в чем именно заключается проблема. Запишите ответ в такой форме, чтобы он точно описывал ситуацию. Затем спросите себя еще раз, в чем еще состоит проблема. Остерегайтесь любой трудности, для которой существует только одно определение. Худшее, что вы можете сделать, решить не ту проблему. Но чем больше различных способов ее формулировки вы придумаете, тем легче с ней разобраться. Какие бы трудности, препятствия, вызовы или факторы не мешали вам, как бы они не сдерживали вас, четко сформулируйте их в письменной форме. Как говорят в медицине, точный диагноз – половина лечения. Иногда, начиная обрисовывать затруднения, вы обнаруживаете, что на самом деле речь идет о так называемой «кластерной проблеме». То есть одна большая проблема состоит из нескольких мелких. И так случается чаще всего, но именно большую проблему необходимо решить в первую очередь, прежде чем приступить к ликвидации более мелких. Лучший подход к подобным ситуациям – определить основную проблему, а затем все ее части по отдельности. Вы намечаете основную задачу, которую необходимо выполнить в первую очередь, а затем по порядку расправляетесь с более мелкими. Иногда решение какой-то одной проблемы приводит к разрешению всей ситуации в целом. Цели — это просто проблемы. Цель, которой вы еще не достигли, — это просто проблема, которую вы еще не решили. Вот почему успешность можно определить как способность решать проблемы. Если вы зарабатываете не столько, сколько хотели бы, это нерешенная проблема. Если вы не наслаждаетесь желаемым уровнем здоровья и физической формы, это тоже просто проблема, с которой нужно разобраться. Препятствие, стоящее между вами и вашей целью, это просто проблема, ожидающая решения. Любое ограничение, которое сдерживает вас, тоже очередная проблема, ждущая своего часа. В любом случае, ваша задача состоит не в том, чтобы позволить проблеме взять верх над вами, а в том, чтобы справиться с ней. Суть вашей работы Если бы я попросил вас рассказать, чем вы зарабатываете на жизнь, вы бы наверняка назвали свою нынешнюю должность или описали рабочие обязанности, но независимо от позиции или ранга, ваша истинная профессия – решатель проблем. Вот чем вы на самом деле занимаетесь весь день напролет. Именно эта способность делает вас ценным сотрудником, а значит, вы являетесь профессиональным решателем проблем». Ваш успех в карьере определяется тем, насколько эффективно вы преодолеваете препятствия и достигаете целей, предусмотренных в рамках вашей должности. Никогда не жалуйтесь на проблемы, с которыми сталкиваетесь на работе. Вы должны радоваться им. Если бы у вас не было должностных проблем, у вас бы не было и работы. Когда люди становятся неспособными справляться с трудностями, возникающими в офисе и на производстве, их быстро заменяют другие работники, которые могут это сделать. Когда вы становитесь отличным решателем проблем, вам поручают поиск решений для еще более крупных и важных задач. С этого момента считайте себя профессиональным решалой. Вопрос только в том, насколько хорошо вы справляетесь с этой работой. Ваша цель – стать абсолютным профессионалом в решении любой проблемы, которую мир может подбросить вам. Задавайте конкретные вопросы. Третий способ активизировать свой творческий потенциал – задавать целенаправленные вопросы. Хорошо сформулированные, конкретизированные, провокационные, сложные – они активизируют разум и стимулируют мышление. Самые лучшие консультанты часто называют себя оскорблянтами. Они не дают ответов, а заставляют своих клиентов задавать сложные вопросы и отвечать на них. Чтобы активизировать собственный творческий потенциал, вы также должны задать себе несколько сложных вопросов, а затем подвергнуть сомнению свои ответы. Помните мышление с нулевого уровня, продолжайте спрашивать себя «Если бы я не занимался этим делом сейчас, взялся бы я за него снова, зная то, что знаю теперь». Вы будете поражены тем, насколько творческой личностью вы станете, проанализировав каждый аспект вашей жизни с точки зрения, будто могли бы начать все снова, если бы захотели, основываясь на ваших знаниях и опыте. Часто, чтобы решить самую важную дилемму в жизни, необходимо полностью прекратить какую-либо деятельность. Если у вас что-то не получается, иногда самое умное, что можно сделать, просто отказаться от определенного способа действий. Всегда спрашивайте себя, каково самое простое и прямое решение проблемы. Ясность – это все. Есть и другие вопросы, которые вы можете задать себе для активизации творческого потенциала. Например, что я пытаюсь сделать? Будьте абсолютно честны при ответе на этот вопрос. Всякий раз, когда вы испытываете какое-либо разочарование или ощущаете сопротивление при достижении цели получения результата, спросите себя, как я это делаю? И есть ли способ лучше? Не зацикливайтесь на выбранных изначально методах. Каких допущений и предположений вы придерживались? Каковы ваши очевидные предположения и есть ли у вас бессознательные соображения? Если бы то, что вы принимаете за истину, вдруг оказалось ложным, изменилось бы ваше мышление? Алекс Маккензи как-то написал. Ошибочные предположения лежат в основе каждой неудачи. Настоящая проблема. Я часто работаю с компаниями, которые пытаются вывести на рынок новый продукт или услугу, но сталкиваются с проблемами. Когда мы выясняем их причины, обычно мне предоставляют длинные списки различных затруднений, связанных с рекламой, продвижением, людьми, продажами, распространением, доставкой и обслуживанием. Однако основной проблемой всегда являются недостаточно высокие продажи. Тогда я задаю людям три вопроса. Вы также можете задать их себе при изучении любого потенциального продукта или услуги для любого рынка. Первый вопрос – есть ли рынок вообще? Существуют ли люди, которые могут и будут покупать этот продукт или услугу с учетом конкуренции с другими продуктами и услугами, предлагаемыми в настоящее время? Многие люди начинают бизнес, не понимая, как трудно переманить от другого поставщика клиентов, если они уже довольны своим нынешним партнером если ответ компании звучит так. Да, для нашей продукции определенно существует рынок, как и люди, которые желают приобрести наш продукт и готовы купить его именно у нас. Я задаю следующий вопрос. Достаточно ли велик этот рынок? Многие продукты или услуги действительно хороши, уникальны и стоят больших денег. Но рынок просто недостаточно велик, чтобы оправдать вложения всех сил и времени, необходимых для их реализации. В таком случае лучше найти более привлекательное и более выгодное применение имеющимся деньгам. Почему компании терпят неудачу? Многие разоряются, особенно занимаясь предпринимательской деятельностью, так как рынок недостаточно велик. Поэтому на нем просто невозможно продать количество товаров и услуг, необходимое, чтобы оправдать все затраты на их производство. Размер вкладываемых средств лучше сопоставить с другими возможностями для инвестиций, которые доступны в данный момент. Нет ли более подходящих предприятий, в которые выгодно вложить время и деньги? Этот принцип применим и к вам лично. Ваша задача – инвестировать свои ресурсы так, чтобы получить максимальную отдачу от вложенной энергии. Есть тысяча различных способов, как провести время и на что потратить жизнь. Вы сами являетесь наиболее ценным для себя ресурсом и всегда должны вкладывать его туда, где можно получить наибольшую отдачу. Третий вопрос, который я задаю своим клиентам, звучит так. «Если есть рынок, который достаточно велик, то достаточно ли он сконцентрирован, чтобы вы могли рекламировать и продавать на нем ваш продукт экономически эффективно?» Этот вопрос часто губит всю идею по выпуску нового продукта на корню. Да, рынок есть, и он достаточно велик, но настолько рассредоточен, что выгодно продавать на нем конкретный продукт-услугу практически невозможно. Рассмотрим ограничения. Хороший способ инициировать творческие решения проблем – применить теорию ограничений. Она гласит, в каждом процессе или серии действий имеется ограничивающий фактор. Существуют ограничения или проблемные области, определяющие скорость, с которой вы будете добираться из места текущей дислокации в пункт назначения. Сам процесс выявления критических ограничений в среде часто приводит к появлению различных идей, помогающих устранить препятствия. Например, ваша цель – удвоить свой доход в течение следующих 3-5 лет. Начните выявлять препятствия на пути к ее достижению из вопроса «почему сейчас мой доход не в два раза выше?». Будьте честны. Задавайте себе жестокие вопросы. Почему уже сегодня вы не зарабатываете вдвое больше? Что сдерживает вас? Из всех вещей, которые вас сдерживают, что является основным ограничивающим фактором, который мешает вам достичь своей цели? Примените правило «80 на 20». Правило 80 на 20 можно применять и по отношению к ограничениям, но особым образом. В этом контексте можно сказать, что 80% ограничений, которые мешают вам достичь цели, находятся внутри самого человека. То есть большинство препятствий существует у вашей голове, а не в окружающем мире. Только 20% факторов, которые сдерживают вас, находятся вовне. Это открытие оборачивается настоящим шоком для многих людей – Подавляющее большинство думает, что основные проблемы созданы или вызваны внешними ситуациями и окружающими их людьми. Но обычно это не соответствует истине. Почти все причины, мешающие вам продвигаться вперед, связаны с отсутствием у вас нужных навыков, способностей и личных качеств. Удвойте доход. Допустим, вы занимаетесь продажами. Вы хотите удвоить свой доход в ближайшие 3-5 лет или даже быстрее. Первое критическое ограничение, которое вы должны выявить, — необходимый объем продаж, продукции или услуг. Решив эту проблему, вы достигли бы своей цели. Определив основное ограничение, спросите себя, в чем заключается ограничение, стоящее следом за ним. Следующим весомым препятствием может быть количество потенциальных клиентов, которых необходимо найти. Если бы вы наладили больше связей с покупателями, то, вероятно, могли бы удвоить количество коммерческих сделок, а тем самым и доход. Затем вы заглядываете за это ограничение и спрашиваете себя, какое другое ограничение оно создает. Следующим затруднением может оказаться ваша способность делать прогнозы, то есть что-то, находящееся внутри вас, а не на самом рынке. «Оглянитесь вокруг». Один из самых эффективных способов определить, является ограничение внутренним или внешним, оглядеться вокруг и посмотреть, достигает ли кто-то тех же целей, которые хотите достичь вы. Кто-то уже зарабатывает в два раза больше, чем вы, продавая тот же продукт или услугу на том же рынке. Если кто-то уже делает это, ваше ограничение является внутренним, а не внешним. Оно находится у вас в голове и связано с отсутствием определенной способности или качества, которое вам нужно заиметь. Есть хорошая поговорка, когда человек начинает борьбу с самим собой, он действительно чего-то стоит. Толковый человек всегда задает себе вопрос, что во мне самом сдерживает меня? Умные люди всегда в первую очередь заботятся о себе. Вполне вероятно, что в вашем внешнем мире есть нечто сдерживающее ваш потенциал, но в первую очередь этот фактор следует искать у себя внутри. И тогда, скорее всего, вы найдете проблему именно в собственной голове. Нажми на спусковые крючки. Когда вы регулярно нажимаете на спусковые крючки, вы стимулируете свои творческие способности и врубаете свет у себя в голове, как если бы включали его в темной комнате с помощью переключателя. Ставя перед собой четкие цели, которых вы хотите достичь во что бы то ни стало, вы тем самым активизируете свой творческий потенциал. Объединяя ваши цели с четко определенными насущными проблемами, вы начинаете генерировать больше идей. Постоянно задавая целенаправленные вопросы, которые стимулируют мышление, вы находите все больше и больше возможностей в каждой ситуации. И когда вы определяете ключевое препятствие, стоящее на пути к достижению цели или решению проблемы, вы начинаете действовать как гений. Вы, наконец, выходите на дорогу успеха и великих достижений. Используйте всю мощь своего интеллекта. Согласно исследованиям американского психолога Говарда Гарднера из Гарвардского университета и работам английского теоретика менеджмента Чарльза Хэнди, у каждого человека имеется по крайней мере 10 различных форм интеллекта. В течение обучения в школе учителя развивают и контролируют в основном вербальный, то есть речевой и математический интеллект. Но исследования, проведенные в течение нескольких последних лет, показывают, что у человека имеется множество других способностей, каждую из которых он в состоянии развить до невероятных размеров и стать абсолютным гением. В сочетании друг с другом такие способности позволяют совершать экстраординарные вещи. Поэтому наша наиглавнейшая задача – определить у себя преобладающий тип интеллекта или интеллектов. Вербальный интеллект Первый тип интеллекта – вербальный. Это способность человека говорить грамотно, изъясняться и владеть языком в целом. Способность хорошо понимать и использовать речь тесно связана с успехом в любой области, где велика роль общения с другими людьми. В любом обществе существует прямая зависимость между умением общаться и доходом человека. Вы действительно можете расширить свои перспективы и скорость продвижения вверх по карьерной лестнице, просто выучив и используя в разговоре больше слов. Каждое слово – инструмент для выражения мысли. Чем больше слов вы знаете и понимаете, тем более сложные мысли и идеи способны выразить. Чем богаче ваш словарный запас, тем больше вас станут уважать и с интересом слушать другие. Вот почему языковые навыки считаются ключевым показателем интеллекта. Математический интеллект. Второй тип интеллекта, используемый для измерения IQ, математический. Это способность умело обращаться с числами, складывать, вычитать, делить и умножать. В бизнесе она очень важна, так как позволяет читать и понимать финансовую отчетность и делать финансовые прогнозы. Чем лучше вы осведомлены о ценах, разбираетесь в зарплатах, расходах и финансовых коэффициентах, тем более грамотные решения вы можете принимать и тем более ценным сотрудником становитесь. Многие люди считают, что у них нет способностей к математике, поэтому избегают любой области или деятельности, где для успеха необходима финансовая грамотность. Такое поведение может оказаться фатальным, если одной из ваших целей является достижение финансовой независимости. К счастью, вы можете научиться понимать значимость наиболее важных цифр в своем бизнесе, начав знакомиться с ними и применять их. Благодаря этому вы станете гораздо более компетентным и сможете принимать правильные решения на протяжении всей деловой жизни. Физический интеллект Третья область вашей потенциальной гениальности – физический интеллект. Им обладают лучшие спортсмены, способные похвастать экстраординарными способностями в синхронизации и координации движений, в мастерстве владения собственным телом. Человек может провалиться в школе на языковых и математических тестах, но все равно добиться выдающихся успехов в спорте, даже если они не будут отражены в табеле успеваемости. Многие люди недооценивают себя, полагая, что не особенно склонны к занятиям спортом или выполнению физических упражнений. Но успокою вас, сказав, что при правильном обучении и достаточной практике вы можете добиться довольно высоких результатов в различных видах спорта, например, плавании, катании на коньках или лыжах. На самом деле занятия спортом – всего лишь вопрос желания с вашей стороны. Теперь у вас гораздо больше физических способностей, чем раньше музыкальный интеллект. Четвертый тип – музыкальный интеллект. Моцарт или Бетховен могли демонстрировать отвратительные результаты в спорте и быть плохими учениками в школе, но зато сочиняли прекрасную классическую музыку. Многие из нынешних преуспевающих музыкантов и популярных певцов плохо учились в школе, но, обладая исключительными способностями создавать и исполнять музыку, они добились выдающихся успехов в шоу-бизнесе. Визуально-пространственный интеллект. Пятый тип – визуально-пространственный интеллект, то есть способность видеть и создавать различные объекты, фигуры и узоры. Архитекторы, инженеры, художники и люди, у которых сильно развита способность очень четко визуализировать картинку в голове, обладают именно таким интеллектом. Например, архитектор способен разработать проект будущего сооружения сначала у себя в уме, а затем нарисовать его на бумаге после чего люди с математическим интеллектом преобразуют их в чертежи с указанием точных размеров, необходимых для строительства. Этот интеллект человек использует для визуализации и видения своих целей в воображении до того, как они появятся в поле его зрения в реальности. Его вы тоже можете развить у себя посредством практики. Межличностный интеллект. Шестой тип интеллекта проявляется в межличностном взаимодействии. Он является самым высокооплачиваемым в Соединенных Штатах, так как представляет собой способность общаться, вести переговоры, влиять на других людей и убеждать их. Этот вид интеллекта характеризуется высокой степенью чувствительности к мыслям, чувствам, мотивациям и желаниям других. Человек, обладающий высокоразвитым межличностным интеллектом, может похвастаться способностью эффективно взаимодействовать с людьми для достижения поставленных целей. Успешные менеджеры, руководители и даже армейские офицеры обычно обладают очень высокоразвитым межличностным интеллектом. Благодаря этому многие хотят работать и сотрудничать с ними при достижении общих целей. Самые высокооплачиваемые продавцы отлично умеют убеждать других покупать их товары и услуги. Наиболее успешные бизнесмены, консультанты и профессионалы постоянно демонстрируют этот тип интеллекта. Они являются наиболее важной и единственно нужной способностью для успешного политика. Может быть, он является и вашей областью гениальности. Внутриличностный интеллект. Седьмой тип интеллекта – внутриличностный. Это способность осознавать себя, кем вы являетесь, а кем нет. Благодаря такому интеллекту вы точно знаете, чего хотите, а чего не хотите. Вы способны ставить перед собой цели и строить планы по достижению желаемого. Люди с высоким уровнем внутриличностного интеллекта преуспевают в самоанализе. Они часто размышляют о том, как думают и что чувствуют. В результате, лучше понимая самих себя, они становятся более эффективными в общении с другими. Чем выше уровень самосознания, достигнутый с помощью размышлений и самоанализа, тем выше уровень самопонимания. Чем лучше вы понимаете себя и осознаете, почему думаете и чувствуете так или иначе, тем выше ваш уровень самоприятия. Чем больше вы принимаете себя как ценного и достойного человека, тем сильнее любите и уважаете себя. А чем сильнее вы нравитесь себе, тем больше вам нравятся другие и тем больше вы нравитесь им. Внутриличностный интеллект очень важен для счастливой и успешной жизни, и вы также можете развить его с помощью практики. Предпринимательский интеллект. Восьмой тип интеллекта – предпринимательский. Это способность видеть возможности рынка и объединять различные ресурсы для производства продуктов и услуг, которые можно выгодно продать и получить прибыль. Предпринимательский интеллект является одной из самых высокооплачиваемых форм интеллекта в современном обществе и основой всех успешных быстро развивающихся предприятий. Большинство известных миллионеров и многие миллиардеры, сделавшие себя сами, начинали с нуля и зарабатывали свои деньги, применяя предпринимательский интеллект к возможностям, которые открывались перед ними. Билл Гейтс оставил учебу в престижном Гарвардском университете, чтобы основать компанию Microsoft, которая занимается разработкой программного обеспечения для развивающегося рынка персональных компьютеров. Майкл Делл начал собирать персональные компьютеры в комнате студенческого общежития. У этих бизнесменов высоко развит предпринимательский интеллект. Возможно, и у вас тоже. Интуитивный интеллект. Девятый тип интеллекта – интуитивный. Это способность чувствовать правильность или неправильность ситуации, быстро и точно выносить суждения о людях и выдвигать идеи и мысли, независимо от логики и образования. Многие прекрасно разбираются в людях. Кажется, они узнают почти все о человеке за несколько секунд встречи с ним или даже просто услышав голос. Женская интуиция пользуется большим уважением, чем мужская. Но когда мужчины и женщины тестируют и задают вопросы, ответы на которые нужно получить с помощью интуиции, мужчины и женщины выполняют задания одинаково хорошо. Почему же тогда мы так уважаем женскую интуицию? Потому что сами женщины прислушиваются к своему внутреннему голосу и доверяют ему больше, чем мужчины. К счастью, интуитивный интеллект дан каждому с рождения, и его можно развить, используя чаще. Чем больше вы прислушиваетесь к своему внутреннему голосу и доверяете ему, тем острее и точнее становится эта способность. По мере того, как вы все больше используете ее, вы получаете все больше и больше нужных ответов. Джейн Пондер сказал, что мужчины и женщины становятся великими, когда начинают прислушиваться к внутренним голосам. Абстрактный интеллект. Десятый тип интеллекта – абстрактный или концептуальный. Именно таким интеллектом обладал Эйнштейн, который смог увидеть себя сидящим верхом на луче света и в результате сформулировал теорию относительности, совершившую революцию в области физики. Немецкий ученый химик Фридрих Август Кекуле как-то представил себе огромную змею, свернувшуюся кольцом и схватившуюся зубами за собственный хвост. Он извлек из этой картинки ключ к кольцаобразной структуре молекулы бензола, что стало важнейшим открытием века. Часто в жизни у вас внезапно возникает мысль или образ, которые объединяют несколько факторов в новую комбинацию. Это может оказаться прекрасной бизнес-идеей, которую вы возьмете на вооружение, как это сделал, например, предприниматель и ресторатор Рэй Крок, наблюдая за методами массового производства гамбургеров и картофеля фри, разработанными братьями Макдональд из Сан-Бернардино. На основе увиденного он основал корпорацию Макдональдс, насчитывающую 30 тысяч филиалов. Интеллект делает вас уникальным. Сочетание различных типов интеллекта делает вас потенциальным гением, а также отличает от всех, кто когда-либо жил на Земле. Подумайте о себе так. Представьте, что все 10 интеллектов подобны цифрам от нуля до девяти. Если вы возьмете любой крупный город, вы обнаружите в нем сотни тысяч людей с разными телефонными номерами, хотя все они состоят из кода города и семи цифр. Если вы поставите себе оценку от нуля до девяти, по каждому из интеллектов, получится десятизначное число, описывающее комбинацию разных типов. Это уникальное сочетание образует своего рода личный интеллектуальный телефонный номер. Он отличает вас от любого другого человека, который когда-либо жил на Земле. Как и в случае с ДНК, вероятность того, что у кого-то еще сложится точно такая же интеллектуальная формула, составляет миллиарды к одному применяя свой невероятный ум. разбивая и используя уникальное сочетание разных типов интеллекта, вы можете добиться невероятного. Но сначала вам нужно проанализировать свой интеллект, а потом проверить каждый из его типов. Затем определите особые области интеллекта, которые вам нравятся больше всего и которые вы наиболее успешно использовали в прошлом. Наконец, оглядитесь вокруг и подумайте, какую работу вы могли бы выполнять, чтобы использовать свою комбинацию интеллектов по максимуму. Прежде всего, вы должны развить большее уважение к себе и своим потенциальным умственным способностям. Психолог Абрахам Маслоу подсчитал, что не более 2% взрослых делали все возможное для себя, основываясь на особых талантах. Поэтому вы должны развить более высокий уровень веры в себя и уверенности в собственных способностях, использовать интеллект для преодоления любых препятствий и достижения любых целей, которые вы можете перед собой поставить. Три способа обучения. Существует три способа обучения – слуховой, визуальный и кинестетический. Вы можете учиться, слушая, смотря или ощущая и двигаясь. Каждый человек использует все три способа обучения, но у каждого есть свои предпочтения. Ученик-визуал. Визуалам нравится все видеть. Они воспринимают информацию глазами, обладают острым зрением и любят лично встречаться с друзьями и деловыми партнерами. Если вы предоставите им информацию о бизнесе в устном виде, они попросят ее в письменной форме. Такие люди – заядлые читатели. Когда вы цитируете книгу или журнал, они хотят получить печатную копию, чтобы прочитать обо всем лично. Они любят фотографировать и видеть вещи, а не говорить о них. Визуалы составляют около 50% населения. Ученик-аудиал. Ученики-аудиалы любят слушать других людей, образовательные аудиопрограммы, аудиокниги, музыку, лекции, выступления и семинары. Они являются активными собеседниками и предпочитают, чтобы им объясняли новые идеи и концепции. Если вы передадите им письменный отчет, они посмотрят на него и спросят, что там написано. Аудиалы часто говорят такие фразы, как «это звучит привлекательно» или «я слышу, что вы говорите» или «это звучит неприятно». Они также восприимчивы к музыке и часто покупают высококачественное стереооборудование, ходят на концерты, приобретают компакт-диски и другие записи. Аудиалы составляют около 40% населения. Обучение на практике. Третий предпочтительный стиль обучения кинестетический или обучение посредством действий и прикосновений. Кинестетикам трудно сидеть сложа руки. Они хотят быть активными, пробовать что-то, часто игнорируя письменные, визуальные или устные слуховые инструкции. Вы найдете кинестетика в любой сфере деятельности, требующей ловкости рук, например, в плотницком деле, механике, строительстве и даже в вождении грузовиков и легковых автомобилей. Спортсмены тоже являются кинестетиками. Вы действительно уникальны. Какой способ обучения и общения с миром для вас предпочтительней? Вы будете счастливы и удовлетворены только тогда, когда ваша внешняя жизнь начнет гармонировать с тем уникальным и особенным человеком, которым вы являетесь. Объединив свой доминирующий интеллект с предпочтительным стилем обучения, вы создадите такую комбинацию ума и способностей, которая позволит вам достичь неимоверно высоких результатов. Как открыть шлюзы разума? Есть два мощных метода, с помощью которых можно раскрыть свои умственные способности и генерировать больше идей. Это умственный штурм и мозговой штурм. Первый сделает вас богатым, а второй успешным, позволив задействовать способности других людей. Благодаря этим методам многие миллионеры сколотили себе состояние в мгновение ока. Их можно использовать практически в любое время и в любом месте. Умственный штурм в поисках идей. Умственный шторм еще называют методом двадцати идей. Он настолько эффективен для генерирования разных мыслей, что, начав его использовать, вы тотчас измените всю вашу жизнь. Я обучил ему десятки тысяч людей по всему миру. Каждый, кто его использует, видит немедленные весомые улучшения в каждой сфере своей деятельности, в которой применяет этот метод. Метод прост и, вероятно, поэтому он настолько мощен. Все, что вам нужно – чистый лист бумаги. В его верхней части запишите свою текущую проблему или цель в форме вопроса. Допустим, ваша цель – удвоить свой доход в течение следующих двух лет. Вопрос, относящийся к ней, должен быть сформулирован как можно более конкретно. Чем он конкретнее, тем сильнее ваш разум сосредоточится на нем и тем более качественные ответы вы получите. Поэтому вместо вопроса «Как я могу заработать больше денег?» напишите «Что я могу сделать, чтобы удвоить свой доход в течение следующих 24 месяцев» в верхней части страницы. Придумайте 20 ответов. Затем придумайте, по крайней мере, 20 различных ответов на заданный вопрос. Заставьте себя написать 20 вещей, которые вы могли бы сделать для удвоения своего дохода. Можно написать и больше 20 ответов, но никак не менее. Ваши первые ответы, скорее всего, окажутся самыми простыми и очевидными. Например, работать усерднее, работать дольше, повысить уровень образования, улучшить навыки в определенных областях и так далее. Все эти варианты будут довольно незатейливы. Следующие 5-10 ответов дадутся сложнее, а самые последние будет мучительно трудно придумать, что равноценно выжиманию воды из камня. Но чтобы извлечь максимальную пользу из упражнения, вы должны заставить себя писать, пока не дадите минимум 20 разных ответов. Можете поиграть с получившимися вариантами, если хотите. Например, напишите что-нибудь прямо противоположное одному из предыдущих действий. Подойдут даже дурацкие и нелепые варианты. Мыслить нестандартно. Например, вы напишите «усерднее работать на текущей работе». А следующим ответом пусть будет такой – «Меньше работать на текущей работе» или «Усерднее работать на другой работе» или «Возможно, стоит задуматься об организации собственного дела» Подумайте о дополнительной занятости с побочным доходом или о работе на неполный рабочий день в другой сфере Если ваш доход зависит от продаж, а успех в продажах зависит от поиска как вариант нужно удвоить количество заинтересованных потенциальных клиентов которые станут приходить к вам каждую неделю Или вам стоит попытаться найти потенциальных клиентов с более высокими финансовыми возможностями, которые могут купить в два раза больше продукции. Или, например, вам следует задуматься о продаже другого продукта, за который взимается более высокая комиссия. В любом случае ответы ограничиваются только вашим воображением, а ваша способность генерировать идеи, которая помогает вам во всех смыслах и отношениях, не знает никаких пределов. Важность действия. Как только вы придумаете, по крайней мере, 20 ответов на поставленный вопрос, посмотрите их и выберите хотя бы один, по которому готовы принять немедленные меры. Этот шаг очень важен. Именно принимая конкретные действия любого рода, вы поддерживаете поток идей в голове. Когда вы начнете работать над реализацией одной идеи, к вам по ходу дела придет другая для следующего действия. Вот упражнение, которое поможет удвоить и утроить эффект от метода «20 идей». Как только вы придумаете по крайней мере 20 идей и выберете одну, которую начнете немедленно реализовывать, вы можете снова применить метод «20 идей» для своей очередной задумки и придумать 20 различных способов ее реализации. С утра первым делом. Если утром вы придумаете 20 способов достижения главной цели еще до того, как сесть в машину и отправиться на работу, вы обнаружите, что уже мыслите творчески. Ваш ум станет острее и бдительнее. Вы начнете придумывать способы решения проблем и преодоления препятствий сразу же, как только они возникнут. Тем самым вы активируете закон притяжения и привлечете в свою жизнь людей и ресурсы, которые помогут вам достичь нужных целей. Если вы будете практиковать упражнения регулярно в течение пяти дней, то придумаете около ста новых идей, которые помогут вам достичь некоторых целей уже на следующей неделе. Если выбирать по одной идее в день, можно реализовывать пять идей в неделю. А это больше, чем выходит у среднестатистического человека за месяц или даже за год. Если генерировать 20 задумок в день, 5 дней в неделю, 50 недель в году, вы будете придумывать в общей сложности 5000 новых идей для улучшения своей жизни и рабочего пространства ежегодно. Если реализовывать всего одну новую идею каждый день, 5 дней в неделю, 50 недель в году, вы сможете использовать 250 идей в год для решения своих проблем и достижения целей. Среднестатистический человек обладает очень небольшим творческим потенциалом. Обычно он становится жертвой психосклероза и гомеостаза, довольствуясь тем, что имеет на данный момент, и в будущем продолжит делать то же самое, что делал в прошлом, независимо от того, работает этот способ или нет. Когда вы регулярно практикуете умственный штурм, у вас накопится так много хороших идей, что просто не хватит времени на их реализацию. С помощью метода 20 идей разбогатело больше людей, чем посредством любого другого способа творческого мышления, когда-либо открытого человеком. Все, что необходимо для его гарантированной действенности, регулярно практиковать метод в собственной жизни. Постоянно проводите умственный штурм, а затем реализуйте придуманные идеи на практике. Поступайте так до тех пор, пока процесс не станет нормальной частью вашей жизни. Мозговой штурм. Умственный штурм можно проводить самостоятельно, а вот мозговой штурм обычно совместно с другими людьми. Мозговой штурм – это форма умственного штурма в группе, и тут действуют немного другие правила. Метод мозгового штурма разработан специалистом по рекламе Алексом Осборном, который и описал его в 1946 году в книге «Года прикладное воображение». С тех пор он получил широкое распространение и используется во всем мире, в любых организациях и ситуациях для генерирования идей с различными целями. Он тоже очень прост, ему легко обучиться и его несложно использовать. Шесть шагов мозгового штурма. Шаг первый. Соберите группу. Идеальное количество участников от четырех до семи человек». Если вас меньше, то будет недостаточно голов, чтобы генерировать необходимое разнообразие решений, а группа численностью более семи человек слишком велика, чтобы участники могли вносить равноценный посильный вклад. Шаг второй. Не допускайте критики и насмешек. Важное правило мозгового штурма – никакой оценки выдвигаемых идей, ведь его суть – сгенерировать как можно больше самых разнообразных задумок за короткий промежуток времени. Ничто не убивает эффективность мозгового штурма быстрее, чем критика вновь поступивших предложений. Как только любая идея подвергается оценке, сеанс прекращается. Никто не хочет, чтобы его ругали, унижали и высмеивали в присутствии других. Вот почему нужно сосредоточиться на генерации как можно большего количества идей, отложив их анализ и оценку до другого раза или предоставив сделать это другим людям. Шаг третий. Установите определенный срок. Идеальная продолжительность мозгового штурма – 15-45 минут. Одна из обязанностей менеджеров и руководителей групп регулярно созывать сотрудников для проведения мозгового штурма с целью решения определенных проблем. Соберите всех вместе и объявите, что собираетесь провести мозговой штурм с конкретной целью в течение 15 минут, а затем все снова возвращаются к работе. Вы будете поражены результатами, которых вам удастся достичь. Шаг четвертый. Выберите лидера группы. Его задача состоит в том, чтобы поощрять и стимулировать остальных и контролировать, чтобы каждый смог внести свой посильный вклад. Один из действенных способов провести мозговой штурм – обойти стол и попросить каждого человека предложить свою идею, как при игре в карты, когда каждого просит сделать ставку или произвести раздачу. Как только вы пару раз обойдете стол, люди начнут генерировать идеи уже самостоятельно. Шаг пятый. Выберите одного сотрудника, который будет фиксировать предлагаемые идеи. Главный человек во время мозгового штурма, выполняющий функцию диктофона. Он должен записывать все идеи по мере их возникновения. Шаг шестой. Будьте пунктуальны. Начинайте и заканчивайте сеанс мозгового штурма точно вовремя, независимо от того, насколько хорошо он проходит. В конце концов, вы собираете идеи, чтобы оценить их позже идеи по индексным карточкам. Есть еще один тип мозгового штурма, в котором участвуют десятки людей. Разбейте группу на подгруппы и раздайте всем карточки. Каждая подгруппа начинает генерировать идеи в ответ на озвученный вопрос или проблему. После карточки содержащие идеи собираются, затем перемешиваются и снова раздаются подгруппам. На втором этапе каждой подгруппе предлагается изучить написанные на карточках идеи и оценить их с точки зрения привлекательности, прежде чем отчитываться перед всей группой. На сеансе с участием 20-30 человек за полчаса может быть сгенерировано 200 или 300 идей. Когда они записаны, собраны, опять розданы, оценены и доведены до сведения всей группы, результаты могут оказаться абсолютно поразительными. Я работал с компаниями, в которых придумывалось так много решений проблем, что это ставило руководство в тупик. Им просто не хватало времени или достаточного количества людей, чтобы реализовать все озвученные варианты. Хозяева поля. Если у вас хорошее отношение с коллегой или напарником, вы вдвоем можете сформировать отличную команду для мозгового штурма. Муж и жена или любые другие два человека вместе способны генерировать непрерывный поток идей, если только не будут оценивать или критиковать их тотчас после появления. Идеи заряжают вас энергией. Есть два условия для раскрытия вашего умственного потенциала и включения гения, который живет внутри каждого из нас. Во-первых, необходимо признать, что вы по-своему чрезвычайно умны. Во-вторых, необходимо использовать методы и приемы, описанные в этой главе, до тех пор, пока они не станут вашей второй натурой. Подобно мышце, которая растет и становится сильнее по мере тренировки, ваши ментальные мускулы растут и становятся сильнее каждый раз, когда вы выполняете одно из упомянутых упражнений. В генерировании идей, которые помогут вам достичь ваших целей, есть что-то захватывающее и вдохновляющее. Чем больше идей вы придумываете, тем больше у вас прибавляется энергии и энтузиазма. Чем больше у вас энергии и энтузиазма, тем выше уверенность, что вы в состоянии достичь любой цели, которую ставите перед собой. Чем больше идей вы генерируете, тем быстрее меняется ваше представление о собственных возможностях. В конце концов, вы разовьете свое мышление до такого уровня, при котором вас будет невозможно остановить. Практические упражнения Первое. Определите самую важную цель или проблему в форме вопроса и запишите ее верху страницы. Затем сгенерируйте не менее 20 ответов на поставленный вопрос. Второе. Составьте список наиболее насущных проблем и препятствий на пути к достижению намеченных целей. Какое самое простое и прямое решение есть для каждой из них? Третье. Подумайте о самой важной цели и спросите, почему я до сих пор не достиг ее? Четвертое. Определите ограничения и сдерживающие факторы, которые влияют на скорость увеличения вашего дохода. Что можно сделать прямо сейчас, чтобы их устранить? Пятое. Какие типы интеллекта развиты у вас лучше? Как вы могли бы организовать свою жизнь и работу, чтобы извлекать больше выгоды от их использования? Шестое. Какие несомненные удачи вы пережили в прошлом? Какие виды деятельности дают вам наибольшее чувство личной значимости? Седьмое. Какие аспекты работы приносят вам наибольшую отдачу от выложенной энергии? Как организовать свою работу и жизнь так, чтобы уделять больше времени этим областям?